Вентиляционные отводы были хорошо заметны, потому что через них в трубу проникало немного света. Он прополз мимо трех отводов, надеясь, что решетки и самая труба закреплены достаточно надежно. Приблизившись к четвертому, он услышал голоса. Очевидно, совещание началось. К воскругу Каратона из трубы можно было разобрать каждое слово. И загнувшись, он даже увидел людей внизу. Он подумал, что из следующего отвода вид будет лучше. Так оно и оказалось. Он видел теперь половину заполненного зала и сцену, где находился выступавший президент Конгресса доктор Ингрэм. Репортер достал блокнот и шариковую ручку с подсветкой. "Побудить вас", говорил доктор Ингрэм, "не отступать от своих убеждений ни на шаг". Он помолчал, потом заговорил опять. Специалисты вроде нас с вами по природе своей склонные к компромиссам слишком часто отмахивались от проблем прав человека. Мы говорили, что мы специалисты, врачи, и у нас нет времени на все прочее. Это очень удобная позиция, и к тому же в ней есть зерно истины. Но вот вам ситуация, когда хотим мы этого или нет, мы не можем отмахнуться от выбора. Доктор помолчал, оглядывая аудиторию. Вы уже слышали о непростительном оскорблении, нанесенном одному из наших коллег в этом отеле, оскорблении, прямо нарушающем права человека. Я как президент Конгресса решительно заявил, что мы немедленно покинем отель. С места послышались возгласы удивления. Доктор Ингрэм продолжал. Одни из вас уже знают об этом. Другие, приехавшие сегодня утром, слышат впервые. Позвольте мне сказать и темам другим, что предложенный мною шаг безусловно связан с неудобствами, с разочарованием и потерей как для нас, врачей, так и для пациентов. Но существуют ситуации, затрагивающие главнейшие вопросы человеческой совести, когда только самые решительные шаги могут быть достаточны. Я полагаю, здесь создалась именно такая ситуация. Это единственный способ продемонстрировать силу нашего возмущения и доказать, что в вопросах человеческих прав зубные врачи впредь не позволят обращаться с кем-либо из своих коллег так беспардонно. Из зала послышались возгласы: «Верно, верно», но также и возражения. В центре зала поднялась грузная фигура. Карретон, приблизив лицо к решетке, разглядел тяжелые брылы, толстогубую усмешку, массивные очки. Я из Конназас-Сити, объявил толстяк. Послышался одобрительный гул приветствий, на которые он ответил жестом пухлой ручищи. У меня к доктору только один вопрос. Не будет ли он любезен объяснить моей дрожащей половине? которая, как и жены всех остальных, имеет свои виды на эту поездку, так вот, объяснить ей, отчего это не успели мы приехать, как Нати вам отворот-поворот и поезжай назад. Не об этом речь, возразил чей-то гневный голос, но его тотчас заглушил смех. Да, сударь, поставил толстяк. Хватит ли у вас духу поговорить с моей супружницей? Вот чем я интересуюсь. Доктор Ингрэм стоял на краю сцены, оскорбленный, побагровевший. «Господа, это серьезный и безотлагательный вопрос. Мы и без того уже проволандались тут сутки, и, на мой взгляд, это непростительная медлительность». Разбались довольно редкие аплодисменты. Несколько голосов заговорили одновременно. Председательствующий постучал молотком. Начались прения. Большинство порексало изгнание доктора Николаса, но оставляло вопрос об ответных действиях открытым. Потом внимание всех сосредоточилось на худощавом подвижном мужчине, державшемся с начальственным видом. Каратон не разобрал названное председателем имя, услышал только "вице-президент". и член организационной комиссии. Новый оратор заговорил слухо и решительно. «Это по моему настоянию, поддержанному несколькими членами оргкомиссии,